Глава двадцать Пусть внимательный друг, опираясь на собственный опыт, представит себе теперь действие истинной музыкальной трагедии во всей ее чистоте и без всякой посторонней примеси. Мне сдается, что я так описал феномен этого действия с обеих его сторон, что теперь он сумеет истолковать себе свой опыт. Он вспомнит именно, как он... при взгляде на движущийся перед ним миф, чувствовал себя возвышающимся до некоторого рода всеведения, словно сила зрения его глаз не только плоскостная сила, но может проникать и внутрь вещей, словно он теперь при помощи музыки как бы чувственными очами видит перед собой порывы воли, борьбу мотивов, все пребывающий поток страстей в форме целого множества живых и подвижных линий фигур, словно он получил тем самым способность погружаться в утонченнейшие тайны бессознательных душевных движений. Между тем, как он таким образом сознает в себе высший подъем своих направленных к наглядности и внутреннему просветлению стремлений, он, однако, с не меньшей определенностью чувствует и то, что этот длинный ряд аполлонических художественных воздействий все же дает ему не то блаженное пребывание в безвольном созерцании, Которое пластик и эпический поэт, как аполонические художники по существу, порождали в нем своими художественными произведениями. Другими словами, он не достигает в указанном созерцании оправдания мира, индивидуации, представляющего вершину и внутренний смысл аполонического искусства. Он взирает на просветленный мир сцены и все же отрицает его. Он видит перед собой трагического героя в эпической отчетливости и красоте и все же радуется его гибели. Он во всей глубине понимает происходящее на сцене и все же охотно бежит в непостижимое. Он чувствует оправданность действий героя и все же строй души его подъемлется еще выше, когда эти самые действия уничтожают своего виновника. Он содрогается перед страданиями, постигшими героя, и все же чувствует в них залог высшей, бесконечно более мужественной и могущественной радости. Он видит больше и глубже, чем когда-либо, и все же желал бы ослепнуть. Из чего могли бы мы вывести это удивительное самораздвоение, этот перелом Аполлонического острия, как не из дионисических чар, которые, создавая видимость крайнего перевозбуждения Аполлонических порывов, все же в силах покорить, и заставить служить себе даже и этот переизбыток аполлонической силы. Трагический миф может быть понят лишь как воплощение в образах дионисической мудрости аполлоническими средствами искусства. Он приводит мир явления к тем границам, где последний отрицает самого себя и снова ищет убежище в лоне истинной и единой реальности. А там он вместе с Изольдой как бы запевает ее метафизическую лебединую песню. В нарастании волн, в этой песне стихий, в беспредельном дыхании миров растаять, исчезнуть, все забыть. О, восторг! Таким, опираясь на опыты подлинно эстетического слушателя, представляем мы себе самого трагического художника, как он, подобно... щедрому божеству индивидуации создает свои образы, в каковом смысле его дело вряд ли можно понимать как подражание природе, как затем, однако, его могучее дионисическое стремление поглощает весь этот мир явлений, чтобы за ним и путем его уничтожения дать нам предчувствие высшей художественной прорадости в лоне первоединого. Правда, об этом возвращении на древнюю изначальную родину – О братском союзе обоих богов искусства в трагедии и об одновременно аполлоническом и дионисическом возбуждении слушателя наши эстетики ничего нам рассказать не могут, между тем, как они неустанно занимаются характеристикой трагизма, находя его сущность в борьбе героя с судьбою, в победе нравственного миропорядка или в достигаемом трагедии разрежения аффектов. Какова их невозмутимость – наводят меня на мысль, что они, пожалуй, вообще эстетически невозмутимые люди и по отношению к созерцанию трагедии могут быть приняты в расчет лишь как моральные существа. Еще никогда, начиная со времен Аристотеля, не было дано такого объяснения трагического действия, исходя из которого можно было бы заключить о художественных состояниях и эстетической деятельности слушателя. Порой предполагается... что сострадание и страх приводятся к облегчающему душу разрежению с строгой значительностью изображаемых событий. Иногда же имеются в виду чувства подъема и воодушевления в смысле некоторого нравственного миропонимания, вызываемые в нас победою добрых и благородных принципов и принесением в жертву героя. И насколько я убежден, что для весьма многих людей именно в этом и только в этом – заключается все действие, производимое на них трагедией, настолько же ясно следует из сказанного, что все подобные люди, вкупе с их эстетиками истолкователями, ровно ничего не поняли в трагедии, как в высшем искусстве. Упомянутое патологическое разрежение, катарсис Аристотеля, о котором филологи все еще не знаю толком, следует ли его причислить к медицинским или к моральным феноменам, напоминает мне одну и замечательную догадку Гёте. «Без живого патологического интереса», — говорит он, «и мне никогда не удавалось обработать какое-либо трагическое положение, почему я охотнее избегал, чем отыскивал его». Не было ли, пожалуй, одним из преимуществ древних, что и высший пафос — Был у них лишь эстетической игрой, между тем как мы принуждены пускать в ход естественность, верность природе, чтобы создать нечто подобное. На этот последний столь глубокомысленный вопрос мы вправе ответить, теперь основываясь на наших дивных опытах, утвердительно, после того, как нам именно на музыкальной трагедии с изумлением пришлось испытать как высший пафос все же может быть лишь эстетической игрой. почему мы и считаем себя вправе полагать, что лишь теперь первофеномен трагизма описан с некоторым успехом. Кто и теперь еще умеет толковать только об упомянутых выше подсобных воздействиях извне эстетических сфер и не чувствует себя подъятым выше патолога морального процесса, тому остается только махнуть рукой на свою эстетическую природу. Причем мы можем рекомендовать ему в качестве невинного суррогата интерпретацию Шекспира на манер Гервинуса и прилежное выискивание поэтической справедливости. Таким образом, с возрождением трагедии возродился и эстетический слушатель, на месте которого до сих пор сидела в театральных залах некоторая достопримечательное квит-прокво с полуморальными полуучеными претензиями, критик. В им до сих пор сфере все было искусственно и лишь закрашено некоторой видимостью жизни. Сценический художник на самом деле не знал уже больше, что ему делать с таким слушателем, прикидывающимся критиком, и вместе с вдохновляющим его драматургом или оперным композитором тревожно разыскивал какие-либо остатки жизни в этом претенциозно пустом и неспособном к наслаждению существу. а подобные критики составляли до сих пор публику, студент, школьник, даже безвреднейшее существо женского пола, все уже были против своей воли, подготовлены воспитанием и периодической прессой к подобному восприятию художественного произведения. Более благородные натуры среди художников рассчитывали при такой публике на возбуждение морально-религиозных сил, и обращение к нравственному миропорядку являлось как нечто замещающее, там, где, собственно, могучие чары искусства должны были бы провести в восторг подлинного слушателя. А то еще бывало, что драматург излагал слушателям какую-либо величественную или, по меньшей мере, способную возбудить их современную политическую и социальную тенденцию, так что они могли отвлечься от своего критического истощения и предаться аффектам вроде тех, которые они испытывали в патриотические и воинственные минуты, или перед ораторской трибуной парламента, или при осуждении преступлений и порока, каковое отчуждение от подлинных целей искусства, как тут, так и там, должно было привести к прямому культу тенденции. Но здесь наступило то, что всегда наступало при всяких искусственных искусствах. Стремительно быстрая порча названных тенденций, так что, например, тенденция пользоваться театром, как учреждением для морального воспитания народа, которая во времена шиллера еще имела серьезный смысл, теперь причисляется к курьезным остаткам старины и уже пережитой ступени образования. С той минуты как критик начал властвовать в театре и концерте, журналист в школе, пресса в обществе, искусство выродилось в предмет забавы низшего сорта, и эстетическая критика стала служить связующим средством для тщеславного, рассеянного, себелюбивого, да к тому же еще и бедного оригинальностью общества, внутренний смысл которого раскрывает нам шопенгауэровская притча о дикобразах, так что никогда еще столько не болтали об искусстве и в то же время так низко не ценили его. И встретишь ли теперь еще человека, с которым можно было бы потолковать о Бетховене и Шекспире? Пусть каждый сообразно своему чувству ответит на этот вопрос. Он во всяком случае докажет своим ответом, как он представляет себе образование, предположив, конечно, что он вообще пытается дать себе отчет по этому вопросу и не онемел еще от его неожиданности. С другой стороны, кое-кто из числа благородных и более тонко одаренных натур, хотя бы он и был уже вышеописанным способом мало-помалу обращен в критического варвара, сумеет рассказать нам о столь же неожиданном, сколь и совершенно непонятном ему действии, которое произвело на него, ну, хотя бы, к примеру, удачное исполнение Лэнгрина. Только ему недоставало, пожалуй, при этом направляющей и указующей руки, так что это непостижимо многообразное и ни с чем не сравнимое чувство, которое потрясло его тогда, осталось случайным и, как загадочное светило, угасло после краткого блеска. Но в те минуты он предчувствовал, что значит быть действительно эстетическим слушателем».